Глава тринадцатая Алик Осборн в эти дни много ездил верхом, а также подолгу бродил с ружьем за плечами, иногда в сопровождении егеря, иногда в одиночестве. В Полстре вряд ли остался хоть один неисхоженный им ярд. Он изучил поместья вдоль и поперек — леса, фермы, пустоши. Им владел зловещий интерес к красотам и возможностям Полстре. Он не мог отказать себе в искушении и задавать на первый взгляд праздные вопросы, первым встречным лесникам и фермерам. Ему удавалось придать своим расспросам случайный и необязательный характер, но сам-то он хорошо сознавал причину своей неуемной любознательности. У него появилась привычка строить бесконечные планы касательно этого места. Он говорил себе, «Если бы все это было моим, я бы сделал то-то и то-то. Если бы все это было моим, я бы изменил это вот так. Я бы выгнал вон того егеря, и нашел бы для той фермы другого арендатора. Он вышагивал по заросшим вереском пустошам, предаваясь этим мыслям, и прекрасно понимая, какую радость подобные возможности могли бы принести такому, как он, человеку, чьё тщеславие никогда не знал удовлетворения, человеку, который жаждал власти, который стремился к активной жизни на свежем воздухе. «Если бы это было моим...» «Если бы все это было моим, — твердил он себе, — о дьявол! Если бы только все это принадлежало мне!» А ведь были и другие места, столь же прекрасные и даже прекрасней, которые он никогда не видел. Оссует, Херст, Тауэрс, и все они принадлежали Олдерхерсту, этому напыщенному старому болвану. Именно таким он видел своего родственника. Себе же он представлялся молодым, сильным, всем своим существом, стремившимся к радостной, яркой жизни. Для него было адом его существование в Индии, где он истекал потом и задыхался от жары и скуки. Желанная жизнь становилась все ближе с каждым божественно прекрасным английским днем. Амбиции, связанных с его военной профессией, у него не было никаких. Он с ужасом думал о том, что ему придется к ней возвращаться, снова впрягаться в ермо, в тесный воротник военного мундира, который натирал шею. Он со всей ясностью видел теперь, что всю свою жизнь он только ждал, ждал. Он уже видеть не мог эту ясноглазую дылду, которая все время крутилась возле Эстер и оказывала ей всяческие благодеяния. Какая же она дура! Прямо пышет здоровьем, как полная идиотка, носится с этим своим уолдерхерстом. Вся прямо светится, когда получает от него весточку. У нее была сентиментальная девичья фантазия научиться в его отсутствии ездить верхом. Она собиралась заняться верховой еще до отъезда лорда Олдерхерста. Они об этом с ним говорили. И он выделил ей для этой цели красивую молодую лошадку. Лошадка была не только красивой, но и доброго нрава. Осборн, отличавшийся ловкостью в обращении с лошадьми, пообещал давать ей уроки. Через несколько дней после возвращения из Лондона с покупками Она пригласила Осборнов пообедать с ней в полстре и во время обеда снова заговорила на эту тему. «Я бы хотела как можно скорее начать учиться, если вы сможете выбрать время для занятий», — сказала она. «Когда он вернется, мне так хочется выезжать вместе с ним на конные прогулки. Как вы полагаете, мне трудно будет научиться? Наверное, я слишком высокая для того, чтобы хорошо ездить верхом». «Думаю, прежде всего надо обзавестись первоклассным седлом» ответил Осборн. «Тогда вы будете прекрасно смотреться». «Вы правда так думаете? Чудесно, что вы так меня поддерживаете. Как скоро я могу начать?» Она была взволнована. В своих невинных фантазиях она видела себя спутницей Олдерхерста в его верховых прогулках. Возможно, если она научится уверенно сидеть в седле и управлять лошадью, он обернется взглянуть на нее, и потом они будут ехать бок о бок, а он будет с одобрением наблюдать за нею. Этот взгляд так радовал ее душу. «Так когда же я могу взять мой первый урок?» С нетерпением спросила она Осборна, которому слуга как раз наливал вино. «Как только я пару раз сам проеду на этой кобыле», — ответил он, — «мне надо изучить ее нрав. Я не позволю вам сесть на нее, пока не буду знать ее досконально». После ленча они прошли на конюшню посмотреть на стоявшую в столе лошадку. Это было прекрасное животное, по виду доброе, как ребенок. Осборн расспросил о ней старшего грума. Репутация у нее была превосходная. Тем не менее, они решили в течение нескольких дней до того, как позволить леди Олдерхерст сесть на нее, подержать лошадь в конюшне на псовой ферме. «Следует быть более чем осторожными», сказал Осборн своей жене этим вечером. «Если, не дай бог, что-то случится, мне головы не сносить». Лошадь доставили на следующее утро. Ее гнидая шкура сияла. Звали ее Фаустиной. После обеда капитан Осборн вывел ее из стойла. Он хорошо на ней поездил и изучил ее нрав. Фаустина была веселой, как котенок, и кроткой, как голубка. Вряд ли удалось бы найти лошадку, более безопасную и с более ровным характером. Она была не из пугливых или истеричных, и ее не потревожила даже неожиданно показавшаяся из-за поворота механическая установка для ремонта дорог. «Ну и как она себя вела?» — спросила за ужином Эстер. «Прекрасно» но мне надо еще пару дней на ней поездить». Он снова и снова проверял лошадку и каждый раз не мог нахвалиться. Но уроки все равно пока откладывались. На самом деле он по ряду причин пребывал в дурном настроении и потому никак не мог заставить себя наконец заняться тем, что обещал. Он все придумывал разные предлоги и почти каждый день отправлялся куда-нибудь верхом на Фаустине. Эстер подозревала, что он объезжает Фаустину вовсе не удовольствие ради прогулок он возвращался сосредоточенно угрюмым видом, как будто его одолевали не самые приятные мысли. Эти мысли действительно не способствовали хорошему настроению. Они уводили его дальше, чем он и сам хотел заходить, и он не стремился к обществу леди Уолдерхерст. Мысли преследовали его во время долгих верховых прогулок, и одна такая мысль заставила его, когда он как-то утром проезжал мимо груды камней, сваленных на обочине предназначенных для ремонта дороги, Вдруг стегнуть Фаустину хлыстом? Животное, взбрыкнув, отпрыгнуло в сторону. Фаустина не поняла смысл команды, а лошади боятся всего непонятного. Она испугалась и шарахнулась еще резче, когда они снова проезжали мимо такой же груды камней, и он снова ее стегнул. Что все это значит? Что она должна избегать этих камней? Или прыгать, завидев их, или что-то еще? Она встряхнула изящной головой и фыркнула. Эта сельская дорога была на приличном расстоянии от Полстри, и по ней редко кто ездил. В то утро она тоже была пустынной. Осборн, проверяя, огляделся по сторонам. Вдоль дороги с равными промежутками выселились груды камней. Перед тем, как выехать на эту дорогу, Осборн выпил в придорожной гостинице большую порцию виски с содовой. Но опьянений не почувствовал, а только разозлился. Он пришпорил лошадь, твердо решив — продолжить свои эксперименты. «Алекс считает, что он должен быть твердо уверен в вашей безопасности», — сказала Эстер. «Поэтому каждый день объезжает Фаустину». «Он очень добр ко мне», — ответила Эмили. Эстер подумала, что Эмили выглядит немного нервной и возбужденной. Интересно, почему? Она перестала спрашивать об уроках верховой езды. Казалось, она слегка утратила энтузиазм и интерес. То Алек тянул время, теперь она... Как-то это странно. «Ваша лошадь так же безопасна, как пуховая перина», заявил ей Алик, когда они пили чай на лужайке в полстры. «Так что лучше начать заниматься, если вы хотите научиться ездить к возвращению лорда Уолдерхерста. А когда он должен вернуться?» Оказывается, он сообщил Эмили, что вынужден задержаться. Маркиз был раздосадован этим фактом. «Такое впечатление, что здесь для всех нарушение сроков — обычное дело», с раздражением писал он. Эмили в тот день выглядела какой-то усталой и была непривычно бледна. «Завтра я собираюсь ездить в город», — сказала она. «А по возвращении начнем». Собираясь в обратный путь на псовую фирму Эстер спросила. «Вас что-то беспокоит?» «Нет-нет», — ответила Эмили. «Вот только...» «Только что?» «Как хорошо было бы, если бы он сейчас был здесь». Эстер в задумчивости разглядывала лицо Эмили. «По-моему, я впервые вижу женщину, которая бы так любила мужа», — сказала она. Эмили стояла молча. Глаза ее медленно наполнялись слезами. Она не могла бы выразить словами свое отношение к Уолдерхерсту. Это была огромная, несокрушимая и самая обыкновенная любовь. В этот вечер она долго сидела у открытого окна своей спальни. Положив подбородок на руки, Эмили смотрела в темно-синее небо, усыпанное бриллиантовой пылью звезд. Ей казалось, что она никогда еще не видела столько звезд. Эмили ощущала необыкновенный подъем. Ей казалось, будто она парит над землей. В последние две недели ее постоянно бросало от растерянности к благоговению, от надежды к страху. Ничего удивительного, что она побледнела, что на лице ее было написано волнение. На свете столько невероятных чудес, и она... Эмили Фокситон, нет, Эмили Уолдерхерст, кажется, сможет к ним приобщиться. Она стиснула руки и словно потянулась вверх в звездную ночь. По щекам ее покатились крупные слезы. На взгляд беспристрастного обозревателя у нее случилась истерика, а были для этого причины или нет, не суть важна. Она не пыталась держать слезы или хотя бы вытереть их, потому что не осознавала, что плачет. Она начала читать молитву, ту, которую выучила еще в детстве. «Отец наш Небесный, да светится имя Твое!» — шептала она. Она прочла молитву до конца и начала снова. Она повторила молитву три или четыре раза, и ее просьбы о хлебе насущном и прощении за прегрешения заменяли с собой те слова, которые она могла бы высказать, если бы умела выражать свои чувства. В ту ночь под темно-синим небом вряд ли бы нашелся кто-то, чья мольба, обращение к Господу было бы более смиренным, искренним и страстным. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь, аминь». Она встала со своего места под окном и повернулась как раз в тот момент, когда в спальню входила Джейн Куб, неся на вытянутых руках подготовленное к завтрашней поездке платье. Джейн остановилась и в удивлении уставилась на нее. «С вами все в порядке, миледи?» испуганно спросила горничная. «Да», — ответила леди Олдерхест. «Да, Джей, я думаю, все хорошо. Все очень хорошо. Нам завтра надо быть готовыми к самому раннему поезду». «Конечными, леди, обязательно». «Я тут подумала», — мягко, словно в забытии произнесла Эмили, «что если бы ваш дядюшка так не нуждался вашей матушке, было бы хорошо, если бы она была здесь, с нами. Она такая опытная и такая добрая. Я никогда не забуду, как добра она была ко мне на Мортимер-стрит». «О, миледи!» — воскликнула Джейн. «Это вы были необыкновенно добры к нам». Потом она не раз со слезами вспоминала, как ее светлость подошла к ней, взяла за руку, и, как Джейн всегда говорила, с этим ее чудесным выражением произнесла. «Но я всегда могу положиться на вас, Джейн. Я в вас очень верю». «О, миледи!» — снова воскликнула Джейн. «Мне так радостно это слышать! Я за вас жизнь отдам! Истинная правда!» Эмили снова села, на лице ее блуждала робкая улыбка. «Все верно», — сказала она, и Джейн Куб поняла, что она опять о чем-то задумалась. А потом, тихо, словно обращаясь к самой себе, леди Уолдерхерст произнесла. «Надо быть готовым отдать жизнь за того, кого любишь. Это ведь такая малость, не правда ли?»